Глава тридцатая Открылась каменная дверь. Полоска света. Кива повернулась к ней, и хотя она была настолько ослеплена, что ничего не увидела, она не удержалась от тихого вожделенного вздоха. Свет. Хоть какой-нибудь. Она потянулась к нему, словно могла поймать его кончиками пальцев. А затем... Свет пропал. Так происходило уже шесть раз. Шесть раз за, казалось, недели, месяцы, годы. Кива не знала, как давно ее посадили в темную камеру, в истинную бездну Залиндова. Мясник был прав. Психологические пытки в разы хуже физической боли. Кива потеряла всякое чувство времени, пространства. Собственного «я». Не считая шести кратких мгновений, когда на пол перед дверью ставили еду, которую Киви приходилось искать на ощупь, она не видела ничего, кроме тьмы. Если бы не эти шесть появлений, она бы подумала, что умерла. Все органы чувств у нее словно отключились, и она уже готова была поверить в собственную смерть. Единственное, что позволяло ей сохранять рассудок, Это тихая кап-кап-кап в углу комнаты, где грязная вода из водостока стекала в ведро. Сначала у Кивы не было ни малейшего желания оттуда пить, но когда ей в первый раз принесли еду и не дали воды, она поняла, что ждать бесполезно. Если она не хотела умереть от обезвоживания, придётся довольствоваться грязной водой. Как выглядела эта вода, Кива не знала. Она её не видела, лишь слышала, как жидкость медленной струйкой стекает в маленькое ведро. Оттуда приходилось не только пить, но и мыться. Пахла вода мокрой псиной. И когда Кива всё-таки заставила себя сделать глоток, ей пришлось заткнуть рот ладонью, потому что вкус оказался не лучше. Но она не убила и даже не отравила её. И пускай вода хоть сто раз неприятно пахла, капанье было неизменным соседом Кивы, единственным, что нарушало окружившее её ничто. Капанье и собственные мысли. Последние оказались, пожалуй, худшей пыткой. Часы, дни, недели, годы. Сколько бы Кива ни провела в камере, всё это время она перебирала в голове события, приведшие к этой минуте. Все дела, что ей еще предстояло сделать, все вопросы, оставшиеся без ответов. В безопасности ли джаран Пытают ли его до сих пор? Жив ли он? А как же его магия? Он единственная аномалия, или существуют и другие? Почему он оказался в Залендове, если мог с помощью магии избежать ареста? Какое он вообще преступление совершил? на Ари? Откуда она знает тайну Джарана? Почему она никому об этом не говорила, даже смотрителю? Может, именно поэтому она так пристально следила за Джареном, боялась, что он попробует сбежать? И хотя мысли Кивы непрестанно крутились вокруг Джарана, со временем она начала задумываться и о других вещах. Слишком многого она не знала, слишком о многом переживала. Как там тип без нее? Атильда. Раскрыла ли на Аре отравителя? Поняла ли, что Алиша и Нергал всего лишь пешки? Рассказала ли руку? Нашли ли они противоядие? Или люди до сих пор умирали? Придется ли Киве по-прежнему предстать перед последним испытанием Ордалией землей? Или они просто забудут, и она будет вечно гнить в одиночестве? Если да... то что станет с Тильдой? Если она выздоровеет, её сделают обычной заключённой? Или убьют? А может, её уже убили? Её жизни ведь угрожали не только болезнь и надзиратели. Другие заключённые тоже представляли опасность. Кива слышала, как противники мятежников шёпотом замышляли её убийство. «Пришить бы эту королевишну во сне». До этого Кива особо не переживала об их угрозах, ведь Тильда была на ее попечении. Но теперь, когда ее посадили под замок, без Кивы могло случиться все, что угодно. А что Кивина семья? Сообщила ли крестом-ятежникам, что Кива в бездне? Что Тильда умрет, если она не выживет? Знала ли ее семья, что Кива страдала в тюрьме? Было ли им дело до этого? Не дай ей умереть, мы идем. Они не выполнили свое обещание, и Кива уже не была уверена, сможет ли она выполнить свои, как данное Тильде, так и данное самой себе. Зашифрованные посылки давали ей силы жить. Она знала, что ее семья где-то снаружи и надеялась когда-нибудь с ними воссоединиться. Но теперь Кива боялась, что этого никогда не случится, что она никогда не увидит мир за стенами Залиндова, за стенами своей камеры, за этой темнотой. Снова возникла полоска света, и Кива опять наклонилась к ней. Ей подумалось, что еду принесли совсем недавно, и, наверное, она начала сходить с ума, раз совсем потеряла счет времени. Съела ли она свой обед? — Она не могла вспомнить его вкус, не могла даже припомнить, тянулась ли она за ним. Но Кива не стала заморачиваться подобными мыслями и повернулась лицом к свету, наслаждаясь этой секундной отрадой, ведь она знала, что всего через мгновение свет снова померкнет. Но он не померк. «Хвала вечному миру! Ты жива!» «Наверное, Кива спит». Или же дрожащий свет люминиевого фонаря, осветивший нутро камеры. Это всего лишь галлюцинация, как и вошедший внутрь человек. Наре, скрипучим голосом проговорила Кива. По крайней мере, попыталась. Она не помнила, когда в последний раз произносила хоть слово, и губы ее не слушались. Надзирательница прикрыла за собой дверь, оставив лишь крошечную щелочку — Но в камере всё равно стало светло. Кива яростно заморгала, чтобы привыкнуть к свету. Слишком долго она не видела ничего, кроме темноты. У нас всего несколько минут. Нааре сползла по стенке и села на пол в маленькой комнатушке. «Мне нельзя здесь находиться». Кива протянула к ней руку, до сих пор не веря, что ей не привиделось, но, нащупав кожу, облегчённо застонала. «Ты настоящая», — прошептала она. «Настоящая». «Ты ранена?» — спросила надзирательница. «Они с тобой что-нибудь делали?» Кива была как в тумане, не верила своим глазам. Но вот она, Наари, прямо перед ней, и она сможет ответить на все вопросы. Поэтому Кива взяла себя в руки. «Джарен, ты его видела? С ним все хорошо?» — спросила Кива вместо ответа. «Он идёт на поправку», — сообщила Наари. «На поправку?» — сердце у Кивы подпрыгнуло. «Что с ним сделали?» В свете алюминиевого фонаря Кива увидела непонимающий взгляд на Ари. «Он сказал, ты тоже там была. Тебя заставили смотреть. Я видела, как мясник его порол. Но это случилось несколько недель назад, раньше, когда нас только привели». ки сглотнула, вспомнив об этом. «Они... Они снова его пытали. Кто-нибудь лечит его раны?» Ей невыносима была мысль, что джарына снова и снова наказывают за спасение её жизни. «Несколько недель?» Огорошина переспросила нааре, Но потом она осмотрела маленькую тёмную камеру, которая освещал только принесённый ей фонарь. И на лице её мелькнуло понимание. Следом тут же пришла жалость. Очень осторожно, опасливо, даже обеспокоенно она проронила. «Кива, ты здесь сидишь всего лишь шесть дней?» У Кивы как будто выбило весь воздух из лёгких. «Шесть?» «Шесть дней? Она сидит в заперти всего лишь шесть дней?» Ощущалась как целая жизнь. «Две жизни?» «Неужели действительно прошло так мало времени?» «Ему с каждым днём всё лучше», — быстро продолжила Наари. И если она и заметила блеск слёз в отчаявшихся глазах Кивы, то не подала виду. «Мне лишь дважды удалось к нему пробраться. За Джареном следят чуть ли не так же пристально, как за тобой. Но я прочистила и обработала его раны, как делала ты. Никаких признаков инфекции я у него не обнаружила». Но Тип на всякий случай передал Джарену пожевать лепестки ольхоцвета. Сказал, что вместе с соком Балика они уберегут его от заражения крови. «Хорошо». Собственный голос показался Киви каким-то чужим, глухим. «Это хорошо». «Шесть дней. Поверить невозможно». Она велела себе собраться. Наарик говорила, что у неё всего несколько минут. поэтому надо поскорее узнать, что требовалось. — С Типом всё хорошо, — спросила Кива, хотя надзирательница всего несколько мгновений назад говорила о нём. — Всё хорошо, — уверила её Наари. — Он за тебя волнуется, но я за ним приглядываю. — А Стильдой? Наари помедлила с ответом, точно не верила, что Кива тратит время на вопросы о мятежной королеве, но в конце концов ответила. никаких изменений. Она прервалась и потом поделилась. Тип следит за ней, как сторожевой пёс. Даже лазарет почти не покидает. Говорит, что на его месте ты бы так же поступила. Поэтому он присматривает за ней вместо тебя. Ох, Тип. Киву накрыла волной любви к мальчику. Она очень по нему скучала и мечтала, чтобы хотя бы одна его искорка просочилась в темницу. Ему бы даже алюминиевый фонарь не понадобился. Тип бы осветил комнату самим собой. А яд. больше не могла ждать. Шесть дней. Мне казалось, прошло больше времени. Но ты уже что-нибудь выяснила? Я поначалу подумала на кресту, но вряд ли... Это не креста. Что-то было не так в голосе на Аре. Слишком тихий, слишком безжизненный, слишком эмоциональный. В нём слышались гнев, отрицание, отчаяние. «Так ты всё-таки выяснила?» — допытывалась Кива, потому что, несмотря на странный тон Наари, сама новость о завершении расследования не могла не радовать. «После каменоломния», — начала Наари тем же недовольным голосом, «Алиша, зная о нашей дружбе, подошла ко мне. Она очень на тебя сердилась». Сообщила, что ты пренебрегаешь своими лекарскими обязанностями. Потом она рассказала мне о пузырьках, которые они с Нергалом раздавали. И мне не составило труда догадаться, что на самом деле в них крылось. Нааре покачала головой. Поверить не могу, что они это делали прямо у нас под носом. Мы никак не могли узнать. Успокоила её Кива, хотя сама она злилась на себя не меньше. Я... Поговорила со смотрителем рукам. Продолжила Наари. Она заёрзала, обхватила себя руками. Кива никогда ещё не видела Наари такой разбитой. Рассказала ему всё. Про твои опыты, про отсутствие каких-либо результатов. Потом доложила ему про то, что ты сказала в каменоломне, и про так называемые иммуностимуляторы. Кива ждала, но Наари умолкла. и ей пришлось подтолкнуть надзирательницу. «И?» Нааре глубоко вдохнула. «И он уже о них знал». Желудок кивы ухнул вниз. Она неверяще покачала головой. «Нет, не знал», — хрипло ответила она. Она вспомнила, как перед ей водой смотритель увидел пузырёк у неё в руке, как он посмотрел ей в глаза и спросил, что это. Но потом он прищурился, когда она ответила ему и отказал Киве в просьбе поговорить наедине, если он действительно знал. «Но тогда почему он ничего не сказал?» — удивилась Кива. Нааре сидела молча, не глядя на нее. «Мы столько времени потратили!» — продолжала Кива. «Если он знал о пузырьках, почему не сказал, чтобы мы, как дураки, не бегали и не искали источник болезни?» Ты бы могла найти отравителя, а я бы работала над лекарством. Мы бы столько успели сделать, стольким людям не пришлось бы умирать. Кива кипела от негодования. Будь в ее камере место, она бы встала и принялась ходить. О чем только смотритель рук думал? Почему он ничего ей не сказал? Как долго он знал? После Ардалия огнем он пожелал ей удачи. Сказал, что от нее зависит множество жизней. Знал ли он тогда? Или просто каждый раз смеялся над ее неудачами? Нечто подобное уже случалось много лет назад, когда я только стал смотрителем. Ты вряд ли помнишь. Ты была еще совсем маленькой. «Я не понимаю», — запричитала Кива, вспомнив, как Рук рассказывал, что уже сталкивался с этой болезнью. Этим ядом много лет назад. Зачем он хранил это в тайне, если мог помочь? Ему ведь тоже грозила опасность, всем грозила. Но потом Кива осознала, что это было не так. Ни один надзиратель не заболел. Внутри у нее странно закололо. Точно она приблизилась к пониманию того, о чем не сможет потом забыть. Нечто подобное уже случалось много лет назад, когда я только стал смотрителем. Наари избегала ее взгляда. Странное ощущение внутри переросло в невыразимый ужас, от которого все внутренности Кивы завязались узлом. «Наари!» — непроизвольно тихо позвала Кива, будто подсознательно она не хотела спрашивать, не хотела знать. Наконец надзирательница подняла взгляд. В глазах её по-прежнему свирепствовали гнев, отрицание, отчаяние. Но было в них и нечто ещё. Беспомощность. «Клянусь, я не знала», — прошептала Нааре хриплым голосом, таким непохожим на её собственный. «Если бы я знала, я бы что-нибудь сказала, что-нибудь сделала. Я бы остановила происходящее». «Остановила что?» — настаивала Кива, боясь услышать то, что и так уже знала. «Нечто подобное уже случалось много лет назад, когда я только стал смотрителем». Наарис глотнула ком в горле. Весной ожидалось рекордное количество новых заключенных. Зима выдалась суровой по всему континенту. Преступлений было больше, чем обычно. Да еще и мятежи перетекли в другие королевства. и о надвигающейся войне ходили слухи. Киви показалось, что она что-то упустила. И? На Ари глядела ей в глаза, и в её взгляде читался ужас перед тем, что она собиралась сейчас открыть. В Залиндове и без того уже места нет. Поэтому Рук решил принять меры по контролю численности населения. контроль численности населения. Эти слова эхом отдались в голове Кивы, подтверждая ее худшие опасения. Заключенных отравили. Нет, не просто отравили. Их казнили. Намеренно. И сделали это верхи, сам смотритель рук. Нечто подобное уже случалось много лет назад, когда я только стал смотрителем. Он убивал заключенных сейчас, прямо как раньше, девять лет назад. Это Смотритель Рук убил ее отца. Киву как будто ударили под дых, а затем истоптали, чтобы она точно больше не встала. Поэтому ее заперли в бездне. Не только из-за вмешательства Джары на Вардалию, но и потому, что Рук после стычки с Наари осознал, что Кива может найти противоядие и разрушить его планы? Или он решил избавиться от Кивы ещё раньше, когда увидел в её руках пузырёк, а произошедшее в каменоломне лишь дало ему предлог запереть её, пока она не успела ему помешать? Неожиданно ясно Кива вдруг поняла. Рук никогда не стремился защитить её. Он лишь хотел держать под боком свою послушную марионетку, чтобы, когда она перестанет его слушаться... Рук не отвечал ни перед одним королевством и вместе с тем отвечал перед всеми. Но если никто не узнает, чем он занимается, если молва не выйдет за стены Зелиндова, единственной, кто представляет для него опасность, будет Кива. И поэтому он сослал ее в бездну вместе со всей надеждой на противоядие. Не так ли он поступил с ее отцом? Узнал ли Фаррен Мериден правду, Почти десять лет назад. Кива предполагала, что его унесла болезнь. Но сейчас ей подумалось, что, возможно, он узнал о коварстве Рука и поплатился за это жизнью. Огонь запульсировал в её венах. Она задрожала. Но это не самое худшее. Кива не знала, что может быть ещё хуже. «Мы с ним в лазарете разговаривали», — объяснила Наарри. Он пришёл проверить Тильду. Хотел, чтобы мы доложили о её состоянии. Явно надеялся вызнать у неё что-нибудь о мятежниках, пока ещё есть возможность. Надзирательница повертела в руках фонарь, но потом остановилась и сцепила пальцы. Тип ухаживал за карантинными пациентами, Алиши и нергала не было. Я думала, мы одни. Она замолкла. Я не знала, что Креста привела очередного больного каменолома, спряталась и всё подслушала. «Да поможет им вечный мир, если Креста всё знает». «Когда начали расползаться слухи, было уже поздно», — сказала Нааре. «Теперь уже ничего не поделать. Заключённые знают, что их травили, знают, кто это сделал, и знают, что это происходит до сих пор, потому что руку плевать, что его разоблачили». Его план не изменился. Пока за пределами Залиндова никто ничего не знает, он в безопасности. В безопасности. Пока все остальные в опасности. Заключённые перепуганы до смерти и разъярены. Я никогда их ещё такими не видела. Мятежники сплотились с противниками мятежей. Надзиратели пока силы их усмиряют. Но их несколько сотен... а заключенных — три тысячи. Я почти уверена, что без жестокого кровопролития не обойдется. Киву затрясло уже сильнее. Она с легкостью могла представить, что произойдет. За то время, что она провела в Зелиндове, случалось немало бунтов, каждый по-своему страшный, однако по-настоящему жутких, где погибло несколько десятков, а то и сотен человек, было всего два. и после обоих бунтов и последовавших за ними массовых казней, Кива много месяцев не могла спокойно спать из-за кошмаров, подскакивала от малейшего звука. Заключенные всегда проигрывали. Может, они и превосходили надзирателей числом, но были слабы, плохо питались и сильно уставали, в то время как надзиратели обладали железным здоровьем и смертельным оружием, да еще и могли отстреливаться со сторожевых башен и стен. Бунты превращали Залиндов в бойню и не приносили ничего, кроме опустошения. Как только я об этом узнала, я съездила в Васкин и отправила послание королю Стеллану и королеве Ариане. Заговорила на Ари уже тверже, словно пытаясь убедить Киву, что она справится, что она сможет в одиночку все исправить. Написала о Руке и его яде, Они положат этому конец. Даже для Залиндова это слишком поварварски. Они подобного не потерпят. А если заключенные перестанут умирать, бунтовщики успокоятся, и все вернется на круги своя. «Какое дело королю с королевой до нас?» Собственный голос доносился до Кивы откуда-то издалека. Так ее поглотила безысходность. «Ты же просто тюремная надзирательница. Для них ты никто». чихать они хотели на твои слова. Это прозвучало жестоко, и, не чувствуя себя Кива так разбита, она бы проявила чуть больше чуткости. Но Наре не обиделась. Скорее, она выглядела озадаченной. «Тюремная надзирательница», — повторила она, нахмурившись. Очень медленно она проговорила. «Мне казалось, ты говорила с Джареном. Там, внизу, в каменоломне». Мысли Кивы все еще занимали правда о Яде и грядущий бунт. Ее с не дал страх. Чем для них всех это закончится? Наари была права. Рук поступил по-варварски. Но чтобы вмешались сами правители и из-за которых в Залендовии оказалось так много заключенных? Умеет же Наари выдумать? Даже то, что они прочитают ее послание, было мало вероятно. Он тебе. «Не сказал?» Голос Нари вернул внимание Кивы к надзирательнице, к её лицу, на котором так и читалось недоверие. «Сказал что?» «Ты же видела его магию. Нааре, казалось, растерялась. Он же с её помощью тебя спас». Кива не понимала, в чём проблема. Почему Нааре выглядит такой подавленной? «Ну да, я знаю». Она обвела рукой камеру. Нас же из-за этого сюда и посадили. Не то чтобы Кива жаловалась. Всё-таки Джарен действительно спас её от верной смерти. И хотя бездну Кива решительно ненавидела, она хотя бы была жива. И Джарен тоже. «Тогда ты знаешь, кто он?» Сбивчиво проговорила Наари, словно это она, а не Кива, чего-то не понимала. Кива нахмурилась. «Кто он?» Она замолкла. В голове у нее что-то щелкнуло. «Ты не должна никому говорить о том, кто я». В каменоломне Джарен взял с нее обещание молчать. Он посчитал, что она его поняла, что Кива сама все осознала. Он не говорил молчать о том, что он мог делать. Не просил хранить в тайне его магические способности. Нет. Он предостерегал Киву не рассказывать, кто он. Ты не должна никому говорить о том, кто я. она предположила, что он аномалия. Ждала объяснений, откуда у него магия, которая практически не встречалась среди людей, не принадлежащих к королевским семействам Карентинов и Валентисов. Карентинов с исцеляющей магией, а Валентисов с... Со стихийной магией взметнув ладонь ко рту кива ахнула какая же она идиотка слепая глупая идиотка ты не должна никому говорить о том кто я джарен не был заключенным он был валентисом и не абы каким валентисом ты его знаешь ли очень заинтересовала Мирин говорила не о замаскированном человеке, под видом принца, щеголявшем на виселице, и не о подлеце, который флиртовал с Кивой в лазарете. Она говорила о своем брате, настоящем брате, который был одет в грязную рубаху и стоял в толпе. Том самом брате, который спас Киву от падения и наполнил семейный герб огненной магией, а потом заставил Мирин свою сестру передать его Киве. Потому что он переживал за Киву. Потому что он не хотел, чтобы она умерла. Потому что он был в силах спасти ее. И он спас. Настоящий принц Деверик — это Джарен. Нет, против воли вырвалась у Кивы. Я думала, он тебе сообщил. Тихо сказала Наари. Думала, ты знаешь. Кива покачала головой. Снова покачала. И снова, словно могла этим самым стереть из памяти то, что только что узнала. Джаран был Валентисом. Это из-за его семьи брата кивы убили. Из-за них она оказалась оторвана от собственной семьи и потеряла целых десять лет жизни. Из-за них ее отец умер от руки убийцы-психопата в этой дыре. «Вы приговорены к тюремному заключению», по подозрению в измене против короны. Короны. Короны Валентисов. Короны Джарена. Он был наследником престола, наследным принцем. И он ей врал. Много недель подряд. Слезы заблестели у Кивы на глазах. Наари потянулась к ней, но Кива отпрянула. Лицо надзирательницы искривило гримасы обиды и боли, Однако Киву и так раздирали противоречивые чувства, чтобы мучиться еще и угрызениями совести. «Почему он здесь?» — прохрипела она. «Он же принц валона Зачем ему притворяться узником Залиндова? Зачем день за днем рисковать своей жизнью в тоннелях? Почему об этом не знал никто, кроме Наари?» «Я не могу сказать», — ответила надзирательница. Когда Кива открыла рот, чтобы возразить, Нааре быстро добавила. «Извини, я принесла клятву. Но он тебе все расскажет, правда. Он все объяснит, Кива, когда сможет». «Принесла клятву?» — повторила Кива. Перед глазами у нее все поплыло. Слезы почти сорвались с ресниц. Она вспомнила, с какой уверенностью надзирательница заявила, что король и королева к ней прислушаются. Вспомнила, с каким удивлением Наари несколько недель назад восприняла новость о девушке принцесса Мирин, словно уж она-то должна была знать. «Кто ты?» — потребовала ответа Кива. Наари твердо посмотрела ей в глаза. «Я — золотой щит Джарана. «Золотой щит. Самая высокая честь для стражника. Для королевского стражника». «Я защищала дорогого мне человека», — ответила на Ари на вопрос о том, как она потеряла руку. Он потом проследил, чтобы обо мне позаботились. Неудивительно, что у нее такой технологичный протез. Ей его подарил сам наследник престола, на которого она работала, которого она защищала. Но ведь на Ари появилась в Залендове за несколько недель до Джарана. Тогда как... «Его не должно было быть здесь», — ответила Наари на вопросы, так и мелькавшие на лице Кивы. «Должен был приехать другой королевский стражник, Эйдран. А я, чтобы не вызывать подозрений, прибыла за несколько недель до него. Но за несколько часов до тюремного фургона Эйдран сломал ногу, и Джарен...» Наари выругалась. «Больше я не могу рассказать Кива. Тебе придется подождать». Но всё должно было быть иначе. На лице её появилась тревога. «Когда в тот первый день ты смыла кровь с лица Джарена, и я его узнала...» Она потрясла головой. В жизни не знала более безрассудного человека. Запрыгнул в фургон с двумя головорезами, которые были готовы поубивать друг друга, и решил поиграть в миротворца. Естественно, этого дурака избили до полусмерти». Она оскорбленно хмыкнула и пробормотала себе под нос что-то про безмозглых королевичей. Кива не желала больше слышать ни слова. Когда-то ей было любопытно. По приезде Джарена ее мучил вопрос, почему оба его спутника мертвы, а он покрыт их кровью. Но теперь ее это и не интересовало. Она не то что говорить с Джареном не хотела. Она теперь даже взглядом его не удостоит. к чёрту все его объяснения. Все до единого. Он не знал о Яде. Ещё тише сказала Наари. Клинусь тебе, он пришёл в не меньший ужас, когда я несколько дней тому назад рассказала ему о пузырьках и смотрителе. Я тебе не врала. Рук действует по собственному усмотрению, без разрешения Валентисов. Они остановят его, как только обо всём узнают. Я тебе обещаю». Теперь яд заботил Киву меньше всего. Все силы она кинула на то, чтобы продышаться от столь вопиющего предательства. Сердце у неё в груди одновременно горело и разрывалось на части, а в душе сражались ярость и обида. Через крошечную щель в двери эхом донёсся едва слышный шум, и на аре прошипело очередное ругательство. «Это мне знак. Он отзиратель и пересменка. Мне нужно уходить». Она поднялась на ноги, и по каменным стенам заскакали тени от люминиевого фонаря. Кива встала следом. Несмотря на то, что она только что узнала, она не желала отпускать Наари и вновь оставаться наедине с тьмой. Киве хотелось ненавидеть надзирательницу, хотелось накричать на нее за то, что все это время она ей врала. Но Наари лишь выполняла данные ей приказы и хранила тайну Джарена. принца Деверика. Киви она относилась по-доброму, прислушивалась, защищала ее. Она стала ей подругой, которая всегда была рядом и поддерживала, а на Ордалиях даже буквально. Как бы Кива ни хотела, она не могла найти в себе достаточно злобы, чтобы возмущаться поведением Наари, тем более, что виноват во всем был наследный принц. Ни на кого другого Кива не могла злиться». «Понимаю, я слишком много на тебя вывалила», — поспешно произнесла Наари, приглушив свет люминиевого фонаря, словно кто-то мог заметить его из коридора. «Должно быть, голова у тебя сейчас идет кругом». Но, ну, пожалуйста, выслушай меня. Все будет хорошо. Мы остановим рука. А Джарен объяснит все остальное. Просто постарайся не судить предвзято, пока не поговоришь с ним. Ты вправе злиться на него», Но пусть злость не встанет на твоем пути к прощению. Он преследовал благие цели. Нааре, конечно, легко говорить. Ведь она не знала того, что было известно Киве, не знала о ее семье, ее прошлом. Не могла Кива при всем этом оставаться непредвзятой, да еще простить его и речи быть не может. И еще кое-что. Нечто в голосе Наари заставило Киву сжаться, точно в ожидании удара. «Еще одного!» «Тебе все еще предстоит пройти последнюю Ордалию, но...» «Но что?» — хрипла отозвалась Кива. «Но до тех пор тебя отсюда не выпустят». «Нет. До последней Ордалии еще восемь дней. Кива и шесть-то дней в бездне еле пережила, а уж восемь!» «Если получится, я вернусь», — заверила ее аре. «В этот раз мне повезло. Засторожившим тебя надзирателем был должок, но я не знаю...» Она умолкла, не желая давать невыполнимых обещаний. Лишь протянула руку сжать плечо Кивы, и в этот раз Кива не отшатнулась. Слишком она истосковалась по человеческому теплу. «Скоро увидимся», — твердо пообещала надзирательница, — И проскользнула в коридор. Толстая каменная дверь плотно закрылась за ее спиной. Только когда пропала последнее пятнышко света, Кива уткнулась лицом в колени и погрузилась в море тьмы, оставшись наедине со своим кричащим разумом и раненым сердцем. Суббота. Воскресенье. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. субо Свет, ослепительный свет, ворвался в темноту, поглотившую Киву казалось навечно, и ее грубо окрикнули. «Поднимайся, пора идти!» И она догадалась, что настало время последней Ордалии.